Глава восемнадцатая На границе светлой и темной сторон планеты, в специально построенном для этого симпозиуме, красивом и высоком здании в стиле хай-тек, собрались делегации арельцев и зоргов, а также земных зверюшек. Они пришли, чтобы обсудить возможность мирного урегулирования давнего конфликта между светлой и темной сторон планеты. Они пришли, чтобы выслушать предложение мышки Дашки, которая выступила с докладом. «Уважаемые риэльцы и зорги, уважаемые друзья! Мы рады, что вы согласились прийти на этот симпозиум и поговорить о мире. Мы знаем, что вы живете во вражде и войне уже много лет». Мы знаем, что вы страдаете от этого и хотите изменить ситуацию. Мы знаем, что вы любите свою планету и хотите сделать ее лучше. Мы пришли к вам не как судьи или посредники, а как друзья и гости. Мы пришли к вам не с уроками или советами, а с идеями и предложениями. Мы пришли к вам не с требованиями или угрозами, а с пожеланиями и надеждами. Мы пришли к вам с мирным планом, который, мы надеемся, вам понравится и вас устроит. Арельца и Зорги уточнили. Какой план? Расскажите. Наш план заключается в следующем. Мы предлагаем вам на период перемирия назвать вашу планету Аризория. Это означает восходящая заря. Это потому, что мы хотим, чтобы на вашей планете всегда был свет и тепло. Мы хотим, чтобы на вашей планете всегда был день и ночь. Мы хотим, чтобы на вашей планете всегда был баланс и гармония. Мы хотим, чтобы на вашей планете всегда был мир и согласие». А рельсы и зорги спрашивают, «А как вы собираетесь это сделать? Как вы собираетесь изменить нашу планету?» Мышка Дашка продолжила. Мы собираемся сделать это с помощью космического зеркала. Это будет большое и блестящее зеркало, сделанное из мельчайших атомов серебра. Оно будет развернуто на орбите вашей планеты и будет вращаться вокруг нее по орбите, рассчитанной совместно искусственными интеллектами арельцев Ари и зоргов Зором. Вращение зеркала будет рассчитано таким образом, что на каждой стороне планеты периодически будет наступать день, когда отраженный космическим зеркалом свет вашей звезды будет освещать половину планеты. Тогда, если на одной будет день, то в это время на другой половине планеты будет ночь. Таким образом, заключила мышка Дашка, И у Рельцев будет день-ночь, и у зоргов будет день-ночь, и делить будет нечего, всем хватит и дней, и ночей. А и зорги спрашивают, а что дальше, что вы предлагаете делать дальше? «Дальше мы предлагаем вам поделиться своими землями и богатствами. Мы предлагаем вам сотрудничать и обмениваться своими ресурсами и технологиями. Мы предлагаем вам учиться и вдохновляться своими культурами и историями. Мы предлагаем вам дружить и любить друг друга. Мы предлагаем вам жить в мире и согласии». Ариэльцы и Зорги воскликнули. Это невозможно, это нереально, это неприемлемо. Как мы можем делиться с нашими врагами? Как мы можем сотрудничать с такими монстрами? Как мы можем учиться у наших убийц? Как мы можем дружить с нашими захватчиками? Как мы можем любить наших ненавистников? Как мы можем жить в мире с нашими противниками? Мышка Дашка сказала. Вы можете, если вы захотите. Вы можете, если вы попробуете. Вы можете, если вы поверите. Вы можете, если вы изменитесь. Вы можете, если вы простите. Вы можете, если вы поймете. Вы можете, если вы согласитесь. Почему мы должны, почему мы должны хотеть, пробовать, верить, изменяться, прощать, понимать, соглашаться? «Почему мы должны делать то, что вы предлагаете? Почему мы должны слушать то, что вы говорите? Почему мы должны верить в то, что вы мечтаете?» Мышка Дашка ответила. «Очень просто!» Вы должны, потому что вы хотите жить. Вы должны, потому что вы хотите быть счастливыми. Вы должны, потому что вы хотите быть свободными. Вы должны, потому что вы хотите быть мудрыми, потому что вы хотите жить.